Если отбросить теоретические и терминологические тонкости, концепция неврозов у Фрейда схематически сводится к следующему. Человек неизбежно вступает в конфликт с окружением в силу своего инстинктивного наследия. Конфликт между индивидом и внешним миром продолжает развиваться уже внутри самого человека, превращаясь в конфликт между его неприрученными страстями и его разумом или моральными установками. Нельзя не заметить, что эта концепция продолжает на научном уровне христианское учение о конфликте между добром и злом, между моральным и аморальным, между анималистической природой человека и его разумом. Само по себе это еще не заслуживает критики, но возникает вопрос, действительно ли такова природа невротических конфликтов. Заключение, выведенное из моих наблюдений над неврозами, привели меня к следующей точке зрения. Человек не вступает в конфликт с внешним миром столь неизбежно, как это полагает Фрейд. Если такой конфликт происходит, то он обусловлен не влечениями индивида, а тем, что внешний мир внушает страх и враждебность. Невротические наклонности, которые в результате развиваются у человека, хотя и позволяют некоторым образом справиться с внешним миром, в других отношениях этот конфликт усугубляют. Поэтому, по моему мнению, конфликты с внешним миром не только лежат в основе неврозов, но и остаются важной частью невротических проблем. Кроме того, я не считаю возможным локализовать невротические конфликты столь схематично, как это делает Фрейд. В действительности они могут проистекать из многих источников. Например, может иметь место конфликт между двумя, несовместимыми невротическими наклонностями, в частности, конфликт между стремлением к диктаторской власти и потребностью в зависимости от других. Некоторые невротические наклонности несут конфликт в самих себе. Например, потребность казаться совершенным содержит одновременно тенденцию к уступчивости и тенденцию к упрямству. Потребность создавать видимость непогрешимости будет вступать в конфликт со всеми наклонностями, разрушающими эту видимость. Так как природа конфликтов и та роль, которую они играют в характере невротика и в его жизни, косвенным или явным образом рассматривается на протяжении всей книги, мне нет необходимости вдаваться в детали. Далее мы рассмотрим, как различные подходы к невротическим конфликтам приводят к различному пониманию Тревожности при неврозах.